Глава девятнадцатая. Спасение. Это был гранатомет. Из него духи подбили нашу коробочку, и думал я, а руки автоматически заряжают пустую обойму СВД. Кумулятивная ракета угодила прямо в боекомплект, и БМД разнесло на куски вместе с Викуловым. Он погиб, как и подобает мужчине, защищая своих товарищей быстро и быстро. И без мучений Наверное, когда-нибудь благодарные афганцы Поставят ему памятник Впрочем, почему только ему, а лейтенанту А нам всем Ясно же, теперь духи уже не успокоятся Мои мрачные мысли прерывает Кеверов Сынок, а ну-ка давай за мной На месте БМД полыхает огромный костер Дым стелется над лагием И под этой своеобразной завесой мы с Киверовым перебираемся к брустверу, где засыпанные желтой известковой крошкой лежат пацаны. Егерь смотрит в небо. Он уже не стонет. Колька Анисимов догадался вколоть ему промедол из индивидуальной аптечки АИ-1. Вообще-то промедол из этих аптечек изымают, говорят, он действует как наркотик. Но наши АИ-1 по приказу Киверова укомплектованы полностью». «Лежим за камнями. У Григоренко трясутся губы. Я смотрю ему в глаза и вижу, этот парень уже умер. То есть он еще жив, конечно, и даже будет стрелять, если понадобится, но для себя Григоренко решение принял. Его надежда, которая, как известно, умирает последней, уже мертва». И если сейчас оставить Григоренко одного, за свою жизнь он бороться не станет. Просто будет лежать и ждать, когда его убьют. Почему-то светло-серые глаза этого живого мертвеца приводят меня в ярость. Не смерть лейтенанта Чехова, не гибель Викулова. А вот эти, коровьи или даже воловьи глаза Григоренко, вот эта живущая в них безысходность прочищают мне мозги получше любой политбеседы, матерной брани или стакана водки». Киверов, осмотрев рану Егерденова, ободряюще улыбается ему. «Жить будешь». Егерь растягивает покрытые черной коркой губы в некоем подобии улыбки. Майор поворачивается к нам, весело подмигивает. «Ну что, Орлы, задача у вас такая. Потихонечку, не спеша, с оглядочкой, спуститься вниз и между холмами по балочке, вон той, видите, уходить на северо-запад». Дозуры меньше ста километров. Раненого понесете по очереди. Алгоритм следующий. Двое несут, один отдыхает. Потом смена по кругу. Идти надо будет всю ночь. К утру вы должны быть на подходе. Это не просьба, это приказ. Все, давайте вперед. А вы, товарищ майор, я задаю вопрос буквально машинально. Просто не могу удержаться. А я... «Немного повоюю», — жестко усмехается Киверов. «Кстати, плетку оставь, она мне пригодится». «И все, хватит базар-вокзал разводить. Если они в атаку пойдут, нам хана». Он словно сглазил. Духи рванулись к лагерю неожиданно со всех сторон. Их оказалось очень много. На глаз около семи десятков человек. Тремя плотными группами они бегут к нам». Экиверов скрипит зубами, передергивая затвор АКМС. Патронов у нас мало. Гранат 4 штуки на всех, плюс моя СВД. Над нашими головами свистят пули. Я, изгибаясь как червяк, разворачиваясь к наиболее многочисленной группе духов, прилаживаю ствол винтовки между камнями, вжимаю приклад в плечо и приникаю к прицелу. Горячая резина на наглазника обжигает века. Все. Это последний стрелковый рубеж в моей жизни. Мастер спорта Артем Новиков к стрельбе готов. Раз, два, три. Начали. На настоящей войне, на той, где армия воюет с армией, снайпер полагается первым делом выбивать офицеров противника — Их можно отличить по форме и оружию, но у духов формы нет. Они все поголовно одеты в грязные халаты, серые рубахи и накидки. На головах тюрбаны или плоские, похожие на гречневые блины шерстяные шапки. Кто тут главный, кто командир, разобраться невозможно. Поэтому я начинаю просто долбить слева направо, валю крайнего, затем второго, третьего. Слышу, как киверов говорит пацанам, «Стрелять одиночными, патроны экономить!» Если бы у всех нас были СВД, или хотя бы на Калашниковых стояли оптические прицелы, пожалуй, мы сумели бы отбиться. Интересно, а что мешает нашим армейским начальникам оснастить все автоматы ПСУ-1? В режиме одиночного огня точность стрельбы возросла бы в разы. Впрочем, это все риторические вопросы. Ответов на них я уже никогда не... Не получу Духи вопят что-то на своем языке и со всех ног несутся к лагерю. Их тактика, понятно, проста, и эффективна. Как можно скорее сократить дистанцию. На 20 метрах СВД превратится в обыкновенный самозарядный карабин, преимущество, которое дает оптика, сойдет на нет. Кроме того, с близкого расстояния нас можно будет забросать гранатами» над головой свистят пули. Киверов и пацаны изредка огрызаются выстрелами. Я валю шестого духа и переношу огонь на центр группы. "Новиков слева", рычит майор. Поворачиваюсь и вижу, на той самой площадке, где Киверов первый день предложил мне пострелять по нарисованной на скалах мишени, двое духов возятся с какой-то палкой. Перекидываю СВД через брустер и гляжу сквозь прицел. Сердце замирает Духи заряжают РПГ Наверное, тот же самый, из которого подбили коробочку И убили Виккулова Гранатомет в нашей ситуации — это мгновенная смерть Отчетливо вижу, как хвостовик ракеты исчезает в пусковой трубе РПГ готов к стрельбе Все, счет пошел на секунды Один из духов приседает на колено, вскидывает rpg на плечо. Я, не обращая внимания на свистящие пули, вскакиваю, поднимаю винтовку. Он откидывает прицельную планку. Я ловлю его темную фигуру на уголок». Он отводит в сторону локоть, значит, сейчас выстрелит. Я холоден и расчетлив, и успеваю нажать спусковой крючок СВД на долю секунды раньше, чем он. Я попадаю ему в лицо. Во все стороны летят кровавые брызги. Его выстрел оказался сбитым. И, оставляя за собой дымный шлейф, ракета проносится выше наших голов. Она взрывается где-то между дальних холмов, и звук взрыва тонет в грохоте боя. «Пять баллов! Первое место! И золотая медаль!» — радостно кричит Кеверов. «Вот теперь надо торопиться. В любой момент меня могут подстрелить. Бросаюсь за бруствер. СВД почему-то вылетает из рук. Видимо, я задел прикладом за камень. Гранатометчика я убил, но самооружие уцелело. Значит, надо поглядывать в ту сторону». «Духи подошли довольно близко». Но их наступательный порыв несколько угас. Взяв лагерь в кольцо, они усиливают огонь, прячась за камнями. Что ж, это мне на руку, это мой размерчик. Настоящая снайперская война. Выцеливаю очередного автоматчика в плоской шапке, нажимаю на спуск. Выстрела нет. Лихорадочно дергаю затвор, не идет. Осматриваю СВД, и как до этого киверов скреплю зубами от злости. Я не цеплялся винтовкой за камни. Ее выбила из моих рук духовская пуля. Затворный механизм поврежден. Пытаюсь открыть крышку ствольной коробки. Заклинило. Все. Моя плетка отстрелялась. Что? Страшно выпучив глаза, кричит Кеверов. Он лежит в трех метрах от меня. Я молча показываю скрещенные руки. Мать! «Твою!» — ругается майор. Анисимов перебрасывает мне автомат егеря. Сам ефрейтор сейчас не в состоянии стрелять. Промедол унес его в страну грез. Ловлю себя на том, что завидую буряту. Он умрет в неведении счастливым. Я успеваю произвести два выстрела. Не знаю, попал ли я в кого-то. Пот заливает глаза. Над лагерем плотным облаком висит желтая пыль. Взрыв гранаты бьет по ушам, осыпает нас каменной крошкой. Это был бросок на удачу. Граната не долетела до бруствера метров 5 Все мы отлично понимаем. Теперь наша смерть — лишь вопрос времени. Скоро духи подберутся на расстоянии точного броска. Транспортно-боевой Ми-24А — Заграненную кабину прозваны в войсках стаканом, выныривает из-за горы и упругий рокот его винта покрывает все прочие звуки. Стрелок оператор мгновенно ориентируется в обстановке и с ходу дает по духам два залпа неуправляемыми ракетами. Бурая дымная стена разрывов наискось пересекает склон, поглотив часть лагеря. Стакан, показав голубое брюхо, проходит над нами, разворачиваясь для следующего захода. Носовой пулемет вертолета начинает работать, едва только покрытой желто-коричневыми камуфляжными пятнами машина оказывается носом к горе. Спустя секунду новый залп наров накрывает вжавшихся в камни духов по левую руку от нас – «Ну и слава! КПСС!» — бормочет Киверов, едва стихает грохот взрывов. Он достает из-за короткого голенища сапога трубку сигнального патрона, скручивает колпачок и сквозь клубы пыли в небо взмывает зеленая звезда. Пилот стакана качает короткими крыльями-пилонами, давая понять, что заметил нас. Он не садится, а зависает в полуметре над землей Посреди разоренного лагеря, медленно поворачиваясь вокруг оси Стрелок ведет заградительный огонь, поливая из пулемета окрестности. Винт стакана поднимает тучи пыли, пробитые пулями и осколками палатки срывают с растяжек, и они хлопают на этом рукотворном ветру исполинскими крыльями упавших на землю птиц. «Лейтенанта оставим!» – распоряжается Киверов. «Не положено, конечно, да боюсь, как бы!» – он не договаривает, наклоняется над Ефрейтором. «Мы вчетвером хватаем Егерденова и тащим, шим его к вертолёту спотыкаясь камни. Двусворчатая дверца десантного тека распахивается. Нижняя часть оказывается всего в нескольких сантиметрах от земли. Они Семов командует киверов, а когда Колька залезает, командует нам. «Поддавайте! Быстрей, быстрей!» Мы с Григоренко задираем ноги егерев вверх и суем их в отсек. «Стоять!» — орёт держащий бурята под мышки кеверов. «Куда ногами? Он же живой! Разворачивай!» Нашёл время для суеверий, со злостью думаю я. Тем не менее, мы послушно вытаскиваем наполовину уже загруженного в вертолет егеря, разворачиваем его, помогаем майору Ионисимову впихнуть расслабленное резиновое тело внутрь. Лезем следом. Когда моя нога встает на железную ступеньку, я думаю только об одном. Было бы очень обидно получить сейчас пулю между лопаток». Пилот, вывернув голову, жестами показывает нам «закрывайте дверь». Стакан взмывает вверх с такой скоростью, что меня сбрасывает с узкой лавки на пол. А рядом валит Санисимов. Он хохочет, как на качелях. Егерь лежит чуть в стороне и улыбается. Точно бомианский Будда. По-моему, он так и не понял, что произошло. Киверов толкает в плечо Григоренко, протягивает ему фляжку. «Слышь, парень, накмахни, тебе больше всех надо!» Григоренко ошалело смотрит на майора, берет пластиковую флягу в брезентовом чехле, снимает стакан-колпачок, наливает и пьет спирт, как воду. «Ну и порядок в десантных частях», — скалит зубы Киверов. «Эй, Орлы, давайте и мы по маленькой». Вертолет валится на бок, делая разворот. Сквозь квадратное окно, с чуть выпуклым стеклом, я вижу внизу наш лагерь. Развороченные палатки, черный скелет, выгоревший БМДшки. На рыжем фоне четко выделяются темные тела мертвых духов, лежащие вокруг. «Пилот что-то говорит в микрофон. Стакан берет курс на Кабул». Киверов протягивает мне наполненный до половины стаканчик. Спирт теплый, почти горячий. Я с трудом глотаю и утираю рукавом выступившие слезы. У Ми-24А просторная кабина с хорошим обзором. Летуны называет ее «веранда». Я, хватаюсь руками за откидные сиденье перебираюсь за спину пилоту и смотрю вперед. Вертолет летит над долиной, По обе стороны высятся фантастические, красивые оранжево-фиолетовые горы. «Кто сообщение передавал?» — кричит мне в ухо пилот. «Какое?» — не понимаю я и тут же спохватываюсь. «Наверное, лейтенант Чехов, комзвода». «Вы ему ящик водки должны, не меньше!» — пилот улыбается. Он нас на чистоте поймал в воздухе. Мы на патрулировании в 10 километрах были от вас. База сразу добро дала, В общем, если б не он, а где он, кстати? Я мрачнею. Тычу большим пальцем вниз. Там. Возвращаюсь на скамейку, приваливаясь головой к подрагивающему в такт работе винтов борту вертолёта и закрываю глаза. Но поспать у меня не выходит. Стакан трясет. Он ощутимо кренится, разворачиваясь. Вижу сосредоточенное лицо Киверова, напряженно вглядывающегося в окно. Майор что-то высматривает внизу. Вертолет с натугой ползет вверх. Это чувствуется по тону усилившего Сарева двигателей. Анисимов и Григоренко спят. Егерь разговаривает сам с собой, блаженно улыбаясь. «Перебираюсь поближе к Киверову». Взглядом спрашиваю, что случилось «Караван!» — кричит мне в ухо майор Уходит в горы Летуны запрашивают разрешение на атаку Спрашиваю, духи или контрабандисты? Кивает он в ответ и странно ежится Я задаю вопрос, который давно беспокоит меня «А что будет с телом лейтенанта? Авикулова? Что будут отправлять на родину?» Майор снова ежится отвечает неохотно сквозь зубы. «Викулов сгорел, там только пепел. А вот с лейтенантом...» «Тебе лучше не знать, парень!» «Они...» — следует кивок за окно, считают это доблестью. Отрезать у мертвого врага уши, нос, переломать руки, ноги, твари, мать их! Одно радует, лейтенант уже все равно». Стакан закладывает вираж и увеличивает скорость Неожиданно десантный отсек наполняется грохотом Это работают подвесные блоки, выпускающие неуправляемые авиационные ракеты С-5 Значит, вертолетчики обнаружили цель и окучивают ее Через какое-то время грохот стихает Пилот поворачивает к нам мокрое от пота лицо и показывает большой палец «На крылья!» — говорит Кеверов «Ну и хвала Аллаху! воздух будет чище!» Его слова глушат резкий звук удара. Вертолет подбрасывает в воздухе точно автомобиль, попавший на полной скорости колесом в яму. Босовитый клёк от двигателя сменяется неприятным воем. Проходит несколько секунд, и мы начинаем резко терять высоту. Из веранды в отсек перебирается стелок-оператор. «Игла!» — кричит он в ухо Киверову. «Двигатель поврежден! Давление масла падает!» «Будем пробовать дотянуть до Чирикара!» «Если что, пойдем на экстренную! Держитесь!» Мы специальными ремнями пристегиваем егеря к лавке, рассаживаем сосами. Я защелкиваю пряжку на животе и смотрю в окно. Стакан идет совсем низко. Бурая пятнистая земля мелькает внизу со страшной скоростью. Самое печальное, что вертолет постоянно теряет высоту. Двигатели уже даже не воют, визжат, пытаясь удержать тяжелую машину в воздухе. В итоге им это не удается. Ми-24 чиркает брюхом о камни, потом как-то сразу резко и грузно оседает на землю и ползёт по ней, издавая жуткий скрежет. «Покинуть отсек!» — орёт, побледнев стрелок-оператор. «Прыгайте!» Киверов отстёгивается. Мы делаем то же самое. Майор распахивает дверцу. Я жмурюсь. В лицо бьёт жаркий воздух, наполненный пылью. Мимо проносится рыжие глыбы известняка. Прыгать придётся прямо на них. Я бросаю растерянный взгляд на Киверова. «Скалы!» — указывает он вперёд. Там в сотне метров впереди и вправду скалы. Отвесная стена, уходящая в голубое небо. Я сижу у самой дверцы, и мне, судя по всему, первым придется покинуть стакан. Прыгать страшно. Подсознательно пытаюсь оттянуть время, спрашиваю «А егерь?» «Первый пошел!» — рявкает Киверов, хватает меня за плечо и выталкивает из вертолета. Я лечу в пыльную круговерть, группируюсь, как учили нас в учебном батальоне, но там не приходилось падать в мягкий песок, а тут сплошные камни. Удар, еще один. Я кувыркаюсь, поджав колени к животу и молю всех богов на свете только об одном. «Пусть уцелеет голова». Почему-то мне кажется, что самое страшное — это расколоть череп об острую каменную грань. Врезавшись боком в огромную глыбу, наконец-то замираю без движения. Все. С приземленицем, Артем Владимирович. Разлепляю забитые пылью глаза, одновременно ощупывая себя все лицело. Вроде бы кости не пострадали, хотя локти и колени... Плечи здорово ободраны. Ну да, это ерунда. Заживет, как на собаке. Голова гудит, как трансформатор. Это тоже ерунда. Не тошнит, зрение в порядке, а значит, сотрясения нет. Все. Будем жить. Поднимаюсь на ноги, хватаясь руками за остановивший меня камень. Оглядываюсь. Вертолета Нет. Впереди скалы, позади и по сторонам каменистая плосковина. В воздухе висит пылевое облако, поднятое нашим стаканом. Но самого Ми-24 нигде не видно. Пытаюсь собрать разбегающиеся мысли и замечаю поодаль пропаханный брюхом вертолета глубокий след. Он уходит прямо в скалы. Что за... Бармочу я ветренными губами, а ноги чуть ли не против воли несут меня вперед. Остановиться я успеваю в самый последний момент. Плосковина не доходит до скал каких-нибудь 10 метров, обрываясь в узкое, словно бы прорубленное исполинским топором ущелье. И оттуда мне в лицо всплывает прошитый языками пламени черный, жирный клуб дыма. Опустившись сначала на четвереньки, а потом и вовсе на животе, я подползаю к самому краю пропасти. Ее глубина не меньше 30 метров. Вертолет, переломленный пополам, смятый, лежит на дне, и его обшивка полыхает так, что у меня от жара трещат волосы. Я в отчаянии начинаю звать Киверова, Кольку, Григоренко, Егеря, Пилотов. Просто ору в выступлении, колотя кулаками по равнодушным камням. Отползая от края, вскакиваю и начинаю осматриваться вокруг. Вдруг кто-то успел выпрыгнуть до того, как вертолет упал в ущелье. Почти час я обшариваю местность наконец до меня не доходит. Я остался один.